Глава 21 -я. Чужие пещеры Ворвуд, Амвор Скар-1, спешил на работу. Сегодня его назначили на сбор личинок в самой дальней пещере, а значит, надо было брать все четыре ноги в руки и торопиться изо всех сил. Он и так немного опаздывал из-за того, что звукофор возле дома опять проголодался и отказался работать, уйдя в спячку. А начальник того участка на который назначили сегодня ворвода Амвор Скарадин, отличался суровым нравом и просто-таки поверхностной нетерпимостью к опозданиям. Говорили даже, что однажды он скормил особенно часто опаздывающего работника тем самым личинкам. Врут, конечно, ведь личинки исключительно землеядные, но опаздывать все равно не стоит. Могут и выговор прописать. Касаясь левой рукой стены пещеры, ненапряженно вытянув перед собой усики, Ворвот Амворскар-1 торопился на работу, притормаживая каждый раз, когда усики ощущали поток воздуха со стороны и теряли акустический сигнал со стенами. Значит, перекресток. Значит, надо снизить скорость. Не хватало еще с кем-нибудь столкнуться на перекрестке и переломать усики. Потом придется мало того, что добираться исключительно на ощупь, а это значит совершенно точно опоздать так потом еще и отдать весь дневной заработок мустерургу, чтобы вырастил и пересадил новую пару. Несколько раз на перекрестках встречались другие карнаки, но никто из них, к счастью, тоже не торопился, и поэтому несчастных случаев удалось избежать. Встречаясь друг с другом, карнаки только коротко касались другого тела усиком, давая понять, что осознают его присутствие рядом, и, разбежавшись, продолжали пути по своим делам. На груди ворвода аворскародин завибрировал связь биот. Вибрация передалась по прочному хитиновому панцирю до основания усиков и через них достигла мозгового центра. Судя по виброкоду, это была Амия-Серкат-Рин-3. Ворвод аворскародин почувствовал, как хелицеры сами собой раздвигаются в довольном оскале ничуть придавил рукой связь биота чтобы ответить на вызов милый не забудь сегодня после работы зайти к лак Шимада. ада они уже подготовили для нас отличную ткань и только и ждут когда ее заберут провибрировал связь биот и затих продолжая одним мусиком ощупывать пространство перед собой второй ворвод амвор карадин опустил груди и быстро отстучал им ответное сообщение я помню сладкое Тогда прямых пещер тебе. До утра. Прямых пещер, сладкая. Связь с самкой, пусть и такая короткая, приободрила ворвода Амвор Скородин и подняла его настроение, поэтому он слегка опустился, пошире растаяв ноги, чтобы сопротивление воздуха меньше мешало и прибавил скорости. Тем более, что на второй половине пути встречные карнаки перестали появляться, словно ворвод Амвор Скородин Остался один во всех пещерах. До работы он добрался вовремя. Звукофор у входа на ферму еще не начал недовольно бубнить, сообщая каждому, кто пройдет мимо, о том, что он опоздал. Звукофор почему-то вообще не издавал никаких звуков, хотя должен был едва слышно пищать, предупреждая Карнаков, что если у них нет нужной для прохода химической метки, выданной на распределение старыми, то и прохода для них тоже нет. Однако ворвад Амворскородин, воодушевленный разговором со своей самкой, не обратил внимания на эту странность и пронесся мимо. Душой он уже был там, в недалеком будущем, когда после работы будет вместе с ней растягивать путиную ткань в их собственной крошечной пещерке, формируя свои собственные гамаки. Наконец-то пропадет необходимость спать на камнях. Ворвод Амвор Скородин добрался до пещеры с личинками и остановился на самом входе, повел усиками в одну сторону, потом в другую, посылая звуковые волны и улавливая их отражение обратно. Почему-то в пещере никого не было, по крайней мере в первой, хотя здесь уже должен был стоять начальник, распределяя всех по пещерам. ворвод Амвор Скородин задумчиво пошевелил усиками, пробуя на вкус воздух, тянущийся сквозняком из пещер. Все потоки были пусты. Все, кроме одного. В нем чувствовался запах другого карнака, незнакомого, и всего одного. В любом случае, на форме явно что-то случилось, и только он один мог ответить на вопрос, что именно. Поэтому Ворвуд амворскар недолго думая, отправился по запаху. Двигаясь по ниточке запаха, Ворвуд амворскар прошел мимо нескольких других пещер, объединенных общим коридором. Несмотря на то, что оттуда ничем не пахло, он все равно сунул внутрь голову, чтобы убедиться в этом при помощи эхолокации. Там действительно никого не было, кроме шевеляющегося ковра личинок на стенах, которые от эхолокации начинали нервно дергаться и падать со своих насиженных мест. В одной из пещер на полу валялась корзина, личинки из которой уже успели расползтись по полу, остальные вовсе были пусты. Словно никто, кроме одного единственного Карнака, так и не дошли сюда, и так и не приступили к работе. А тот единственный, кто дошел и приступил, куда-то исчез. Может, это он стоит там, в дальней пещере? Ворвуд Амвор Скородин вышел в последнюю пещеру фермы и застыл на входе, изучая помещение эхолокацией. Незнакомый Карнак действительно был здесь, стоял у самой дальней стены, уперевшись в нее головой, и не двигался, словно прирос. И что-то с ним было не так. Эхолокация обрисовывала его силуэт как-то странно, как будто на него то ли налипла какая-то грязь, то ли он сломал себе карапас, и тот теперь торчал под немыслимыми углами. И даже личинки, которые должны были сразу же попытаться занять новую для себя территорию, каковой и являлась прислоненной к стене голова Карнака, почему-то обходили его широким кругом, словно карнак был ядовитым или опасным через что-то иное. В сплошном шевелящемся ковре на стене, который гасил импульсы эхолокации в обычном состоянии, зияла огромная дыра, центром которой являлась голова карнака. Будто личинки или расползлись от нее, или все сдохли и осыпались. При этом сам карнак тоже никоим образом не проявлял, что он жив. Он стоял на ногах, хотя будь он мертв, он бы обязательно лежал на боку, поджав под себя ноги. По-другому просто не бывает. Все карнаки умирают одинаково. Он стоял, но при этом его усики совершенно не шевелились. А этого не бывает тоже. У карнака обязательно должно что-то двигаться. И если это не вытянутые вперед во время скоростного бега усики, то значит это ноги. Которыми этот бег и совершается. Если карнак стоит на месте, то его усики обязательно швелятся, пробуя на вкус воздух и рассылая во все стороны импульсы эхолокации. Поэтому создавалось ощущение, что этого карнака кто-то словно бы поставил на невидимые подпорки, как подпирают своды пещер там, где они становятся слишком близки к поверхности, и только эти подпорки удерживают его в положении, имитирующем жизнь. А ведь он даже никак не отреагировал на то, что ворвод Амвор Скородин вошел в пещеру. Хотя как он отреагирует, если он этого не почувствовал? Усики-то вытянуты и прижаты к стене пещеры, как и голова. Ворвод Амвор Скородин осторожно подошел к незнакомцу, и импульсы эхлокации, непрерывно рассылаемые в пространстве, наконец-то обрисовали его силуэт более или менее четко. То, что ворвод Амвор Скородин сначала принялся какие то наросты грязи оказались тонкими но многочисленными кристаллами которые несколькими едиными конгломератами торчали на карапасе карнака словно он взял несколько личинок выдавил их клейки внутренности на собственное тело и на этот клей посадил несколько друз кристаллов того или иного минерала которые периодически встречаются в пещерах вроде бы когда то даже была такая мода на эти кристаллы особенно среди молодых особей но из-за того, что они постоянно отваливались и терялись, она быстро сошла на нет. Так что вряд ли этот странный карнак является приверженцем той давно прошедшей моды. Не говоря уж о том, что кристаллы не объясняют, почему карнак ведет себя как мертвый, не являясь при этом мертвым. Ворвуд Амвор Скородин осторожно тронул его усиком из одной из ног. Пусть такое место для касания и является интимным и не особенно приличным, Но касаться этого странного Карнака в другом месте не хотелось. Для этого пришлось бы тянуться дальше, мимо странных кристаллов. Его вообще касаться не хотелось. Но другого способа привлечь внимание просто не существовало. Карнак не реагировал на эхолокацию, а химического кода его связь биота Ворвод Аворскар-1, конечно же, не знал. И стоило только Ворводу Аворскар-1 коснуться Карнака, как тот тут же зашевелился. Все же живой, не мертвый, хоть и порос странными кристаллами, которые, как ворвод Амвор Скородин, уже успел убедиться, именно что проросли из него, а не просто были налеплены на карапас. «Ты в порядке?» Отстучал ворвод Амвор Скородин усиками по карапасу все той же ноги. «Что с тобой произошло?» Карнак, медленно переставляя ноги и чуть ли не путаясь с них, развернулся головой к ворводу Амвор Скородин. Его усики по-прежнему не шевелились, они повисли, как дохлые личинки, которые еще не успели отклеиться от стены, а прямо между ними из покатого лба торчало еще несколько кристаллов. Ворвод Амвор Скородин непроизвольно сделал несколько шагов назад, Карнак же, напротив, сделал шаг вперед, снова едва не запутавшись в ногах. Его усики по-прежнему и всели двумя червяками, И общаться он явно не был настроен. Зато он поднял голову, выставив вперед хелицеры, и совершенно очевидно приоткрыл их в хищном оскале. Ворвад Амворскородин хотел было потянуться к нему усиками, чтобы спросить, в чем дело. Но вовремя себя дернул. А вдруг этот карнак откусит их? Он ведет себя достаточно странно для того, чтобы не подставлять ему самой ценной части себя. Ворвод амворскородин отступил еще на несколько шагов, странный карнак последовал за ним. Несмотря на то, что его усики висели, он явно каким-то образом ощущал присутствие ворвода Амвор Скородин и пытался до него добраться. А вот с какой целью он это пытался сделать, выяснять как-то не хотелось. Ворвод Аворскородин снова сделал несколько шагов назад, а потом развернулся и выскочил из пещеры. Пока странный карнак добрался еще только до середины помещения, Ворвот Амвор уже был снаружи и затягивал входной полок, чтобы не выпустить незнакомца. Затянув его, Ворвот Амвор убедился, что все связано прочно, и взял ноги в руки. Тут явно творилось что-то слишком странное для того, чтобы здесь оставаться. Судя по всему, на работу сегодня не вышел никто, кроме этого бедолаги. А значит и ворвода оворскаин никто не накажет за это а про странного карнака надо рассказать старым пусть они решают что делать а полог как раз удержит безумца на месте до того момента если конечно он не откроет его но судя по его поведению никакой высшей нервной деятельностью там и не пахнет какой там полог этот бедолага даже не мог самостоятельно понять что стоит уперевшийся лбом в стену Ворвот Амвор снова бежал по коридорам, но уже в обратную сторону, напряженно вытянув вперед усики. В коридорах по-прежнему никого не было, и Ворвот Амвор поначалу привычно снижающий скорость на каждом перекрестке, в конце концов осмелел и перестал это делать. Это его и погубило. Сворачивая на очередной развилке, ведущей к пещере Старых, ворвод Амвор буквально влетел в двух карнаков стоящих прямо за углом. В последнее мгновение ворвод Амвор Скородин успел поднять вверх усики, чтобы не переломать их, а чужие карапасы, и чуть сместиться в сторону, почти на стену, чтобы удар пришелся по касательной, а не по прямой. Хрусть! Все трое покатились по каменному полу, что-то глухо скрижетало. Карапасы так не делают. Ворвода Амвор Скородин к стене, развернула. Он проехался еще немного по полу, и снова скачал на ноги, вытягивая усики в сторону других карнаков. Как они? Все ли нормально? Не преломали ли чего? Вытянул и забыл, как дышать, потому что карапасы двух встречных карнаков тоже бугрились наростами кристаллов, торчащих прямо с тел. Словно отравленные спорами гребицы, карнаки вяло шевелились на полу, никак не могли подобрать под себя ноги и подняться. У одного из них обе ноги по одной из сторон были сломаны. Из разрывов карапаса вытекала гемолимфа. Но он будто не замечал этого. Все пытался и пытался подняться, постоянно падая. Ворвот амворскар почувствовал, как его сознание затягивает пеленой паники. Эти карнаки, как две личинки, были похожи на того, что был на ферме. Даже поведение точно такое же. Один из них, у которого ноги еще были целыми, все же поднялся на них и побрел к ворводу Амвор Скородин, раздвинув хелицеры в хищном оскале. Чувствуя, как слабеют ноги, ворвод Амвор Скородин развернулся и дал оттуда деру, что есть сил. Что-то происходит в Карнаке, и это что-то явно очень плохое. Надо срочно добраться до Амии Серкат рин и убедиться, что с ней все в порядке. Даже старые подождут. К старым потом можно отправиться вместе с Амией Серкат рин -три уже после того, как Ворвод Амвор Скородин убедится, что она в порядке. По пути Ворвуд Амвор Скородин еще несколько раз встречался с обезумевшими карнаками, и каждый раз они вели себя одинаково, или не замечали его вовсе, если были далеко, или замечали и угрожающе поднимали хелицеры в хищном оскале. Ворвуд Амвор уже не думал о том, чтобы остановиться и что-то выяснить у них он вообще не думал о том чтобы приближаться к ним лишь однажды оттолкнул с пути карнака преградившего дорогу и побежал дальше к своей личной пещере которой делился амией Серкат рентри по пути он несколько раз пытался заставить связь биота связаться со своей самкой но тот каждый раз отрицательно свистел уже не просто предчувствуя а боясь чего то страшного и неизвестного Ворвод Амвор Скородин подбежал к пологу, закрывающему вход в их пещерку, и принялся распутывать его руками, помогая себе усиками. Буквально несколько пульсаций сердца, и вход был открыт, и ворвод Амвор Скородин протиснулся в получившееся отверстие и попал внутрь пещерки. Амия Серка Трин-3 была здесь. Воздух был наполнен ее ароматом, в котором, однако, присутствовала какая-то странная незнакомая нотка, которой не было раньше и она была настолько доминирующей в этом запахе, так сильно выбивалась и выделялась из неповторимого и знакомого до последней молекулы запаха амии-серкатрин-3, что ворвот амворскарадин на мгновение замер, заново пробуя аромат и пытаясь понять, что изменилось. Поэтому о приближении опасности он узнал только тогда, когда одна из передних ног захрустела под чужими хелицерами. Ворвуд амворскар резко развернулся, отчего поврежденная нога подломилась и полностью развалилась на две половины, завалился на бок, но все же смог поймать равновесие и отскочить назад, вытягивая усики в сторону опасности и яростно посылая вперед импульсы эхолокации. Он уже знал, кто его атаковал. Знал, но боялся поверить. амея серкат 3 Милая амея серкат 3 Запах который нельзя спутать ни с каким другим. Наступала на ворвода амворскарадин, подняв хелицеры в хищном оскале. Из ее плейрита торчал особенно длинный и толстый кристалл, яростно резонирующий в импульсах эхолокации. Все, теперь уже можно никуда не торопиться. И ничего больше не делать. Если даже аммиасеркатрин-3 превратилась в это, то значит это повсюду. И не надо уже бежать к старым, потому что старых тоже больше нет, никого больше нет. Остался один только ворвод Амвор Скородин, окруженный сошедшими с ума карнаками, а значит, и жить больше незачем. И ворвод Амвор Скородин грустно опустил голову, дожидаясь, когда Хелицер его самки сомкнутся на ней. И она не заставила себя ждать.